«До сих пор я говорил о проблеме, с которой сталкиваются поздние цветы, а именно о чрезмерном значении, которое в последнее время придают ранним достижениям учителя и работодатели. Поздние цветения все чаще считают ненормальным или вообще ущербным. Такое предубеждение оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человеку. поздних цветов. Когда столько людей верит, что они относятся к низшей категории всего лишь на основании нескольких тестов, которые сдавали детьми, страдает всё общество. Теперь давайте познакомимся с сильными качествами поздних цветов, которые до сих пор не получили заслуженного внимания. Первый плюс или сильная сторона позднего цветка любопытство. У всех здоровых детей его полным-полно, но оно совсем не интересует американский конвейер ранних достижений. Для него нужно быстро вырасти и подавить своё юношеское любопытство для пользы дела. Совершенно лишнее спрыгивать с конвейера, чтобы потратить время, скажем, на подшивку старых журналов в библиотеке, если из-за этого вы получите тройку вместо пятёрки по юридическим наукам. Желательно отделить зёрна, которые полезны для заявления о приёме в колледж или на работу, от плевел приятных развлечений, выходящих за рамки расписания. Получается, что поздние цветы более любопытны, чем ранние. Учёные ничего не могут сказать об этом но по-видимому первые сохраняют больше детского любопытства наравне с другими детскими чертами Это не помогает им добиваться раннего успеха. По мере того, как сортировочный конвейер набирает скорость и влияние, юношеское любопытство становится недостатком в глазах администраторов школ и работодателей. Нас специально учат держаться подальше от подшивок журналов и не покидать своего места в читальном зале. Нас заставляют давить в себе любопытство и извлекать на свет практические навыки и серьезные отношения. Когда человек перешагивает порог 20-летия, происходит забавная вещь. Префронтальная кора заканчивает свое развитие и начинает проявляться исполнительная функция. Импульсивность ослабевает, и мы чаще задумываемся о долгосрочных последствиях. Иными словами, лет в 25, кто-то раньше или позже, нас можно назвать взрослыми и готовыми к серьезной ответственности. А теперь скажите, кто лучше подготовлен к успеху, реализации счастью и здоровью? Сошедшая с конвейера ранняя суперзвезда, которая научилась давить детское любопытство в угоду сосредоточенности, или поздний цветок, который сохранил это самое любопытство и наконец получил исполнительную функцию, чтобы задать ему направление? В 2017 году журнал Fortune выпустил очередную редакцию списка 100 компаний, в которых лучше всего работать. Генеральным директорам задавали вопрос: какие качества работников они считают наиболее желательными? Билл Андерсон из ведущей биотехнологической компании GeneTech первым назвал любопытство, интерес к сфере деятельности, желание и амбиции для великих достижений. Бред Смит из Into It сказал: "Люди, которые живут жизнью нашей компании, воспринимают неудачи как возможность чему-то научиться, ставят эмоциональный интеллект и любопытство выше разума и рассудка". Бизнес-консультанты Майкл Хвиздос и Дженнет Герхард заявили, что любопытство это недооценённый ключ к инновациям в бизнесе. Консультант по глобальному маркетингу Inc Don Peppers Пошел еще дальше. Люди должны считать своей моральной обязанностью проявление любопытства. Тот, кто не любопытен, не просто ли не в умом, он упрямо пренебрегает фактами. Если вы не хотите знать правду о чем-то, то как вы можете говорить о своей нравственности? Однако любопытство представляет собой революционный акт и потому требует морального мужества. Не бывает открытий ни в одной области без любопытства, а без открытий и оригинальных идей ваша компания может прямо сейчас прекратить существование. Любопытство и интерес это ни что иное, как отрицание любого неадекватного объяснения и поиск нового и лучшего по своей природе. Любопытство говорит о независимости ума. Можно написать целую главу и даже книгу о важнейшей роли, которую играет любопытство в инновациях. Но кроме этого, любопытство обладает другим оживляющим качеством. Оно повышает мотивацию. В Лондоне издаётся научный журнал под названием Qub Там писали, что любопытство это когнитивный процесс, который приводит к действиям, воспринимаемым как мотивация. Комбинация любопытства и мотивации рождает обратный ответ. Чем больше у вас любопытства, тем больше амбиций, а чем больше амбиций, тем больше вам захочется учиться и тем более любопытным вы станете. Журналисты Qub считают любопытство дофаминовым хитом. В отличие от лекарств, которые приходится глотать или вводить в виде инъекций, любопытство это дофаминовый хит, который не перестаёт радовать и становится всё лучше год от года. По данным национальных институтов здравоохранения, оно благоприятно влияет на организм, а также играет важную роль в сохранении когнитивной функции, душевного и физического здоровья у людей старшего возраста. Детское любопытство чрезвычайно ценный дар, ключ почти ко всему важному в долгой, полной успеха жизни, включая способность добиваться хороших результатов. Давайте вернёмся к вопросу, который я задал в начале. Что лучше: быть ранним цветком и приносить любопытство в жертву сосредоточенности, а потом в 25 обнаружить, что хотел бы быть не таким занудой, и работодатель, и все вокруг тоже этого хотели бы? Или лучше быть поздним цветком, который сначала скрыт в тени, но сохраняет своё детское любопытство, а потом всю жизнь благодарен судьбе за такой мощный фактор X.